Глава 13. Главный вопрос, который всегда возникает в начале расследования каждого преступления, особенно убийства, кому это выгодно? Кому мешал Тарасевич? Что он знал такое, что обрекло его на смерть? Да и Галину Фоменко наверняка убил не уличный грабитель. Бывшую консьержку подвёл язык, и её убрали как ненужного свидетеля. Вполне может быть, что её устранил уже другой человек, не тот, кто убил Александра Витальевича. Разные способы убийства, иное оружие. Хотя вполне возможно, что убийца один и тот же, просто он специально пытается сделать так, чтобы два преступления не были связаны между собой. Но что-то подсказывало Бережной, что действовали два человека, хорошо знающие друг друга и планирующие свои действия. Хорошо бы знать, за что убили Тарасевича. Что такого мог знать директор товарищества собственников? Почему был похищен его компьютер? Если его смерть связана с хозяйственной деятельностью ТСЖ, то среди подозреваемых может оказаться и Михеев, худосочный мужчина, пытающийся скрыть свой возраст крашенными волосами и одеждой, популярной у тинейджеров: узкие брючки, рубашки худи, бейсбольные курточки. именно в таком наряде он запечатлён на основной фотографии своей странички в соцсетях. Возраст не указан, как и его образование, но зато представил себя одной строкой: поклонник муз. Друзей в соцсетях у него немного, но среди них адвокат Фарбер, убитый Тарасевич, помощница депутата Баранова и ещё несколько человек, которых Вера не знала, да и сам Михеев с ними почти не общался. Он вообще редко заходил на свою страничку. В числе своих увлечений указал гольф, конное поло, балет и современную моду. Похоже, что с головой у него не всё в порядке. Завышенная самооценка, самовлюблённость и одиночество. Ваня Евдакимов сказал бы: "Тронутый, конечно, но такие на убийство не ходят". То ли напряг, самый удобный подозреваемый. Он мог, но как опытный человек, наверняка в первую очередь должен был обеспечить своё алиби, поскольку убийство было тщательно спланировано. Наверняка есть свидетели, которые покажут, что в момент убийства он был на другом конце города или находился в машине в поле зрения уличной камеры. Хотя последнее не алиби, машину можно оставить где угодно, например, возле магазина, посещаемого сотнями людей, а потом выйти через другую дверь уже переодетым. А почему она вцепилась в жильцов дома? Вера вдруг поняла, что мыслит так же, как следователь Егоров, который никак не может напасть на след. Киллера ведь могли нанять, сделать заказ вслепую или через посредника. А если не взять киллера, то и заказчик не будет найден. И даже если взять убийцу, то он может ничего не знать. Признается, что получил заказ, выполнил, с ним рассчитались, и, как говорится, гуляй, Вася. С похожим делом недавно блестяще разобрался бывший опер Ерохин, разумеется, с помощью агентства Вера. Но если убийцы в самом деле было двое, ведь должна быть какая-то подсказка. Вере даже казалось, что она знает, где её искать. Она взяла переданную ей Сухомлиновой тетрадку, в которую Галина Фоменко заносила свои наблюдения, и начала искать.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 Жилец Фарбер, квартира сорок седьмая, находясь в офисной части первого этажа, выходя из кабинета, установить который не удалось, кому-то сказал, что не надо его пугать канцелярией, потому что он и сам для него сделает немало, а потому еще неизвестно, кому оторвут. Слышно было плохо. За достоверность некоторых слов ручаться не могу. Может быть, не канцелярии запугивали адвоката, а канцлером, подумала Вера, но кто? Работница бухгалтерии, девушка из канцелярии, ведёт дело производства Тарасевич или Михеев. Хотя Михеев с Фарбером оба ценители балетного искусства, вряд ли такие личности угрожают друг другу знакомством с преступным авторитетом, о котором даже полиции ничего не известно. Значит, Фарбер выходил из кабинета Тарасевича, с которым у него произошёл конфликт. И всё-таки, кто такой этот канцлер? Вера не знала о нём ничего и не слышала прежде. Можно, конечно, позвонить Евдокимову, но дёргать его по всякому поводу в служебное время как-то неловко. Позвонила Елизавета Петровна и сразу стала извиняться, что беспокоит попустикам, но посоветоваться ей не с кем, потому что дело такое, что очень личное дело. Голос её и в самом деле казался взволнованным. Что у вас случилось? Моя помощь нужна? Нет, помочь мне никто не может. Я просто хочу встретиться с одним человеком, но боюсь, захочет ли он меня видеть. Я начал рассказывать, как к ней приходил один очень старый знакомый, который принёс на оценку монету, о которой мечтают все нумизматы. Потом сказал, что ничего продавать не собирается и ушёл. Вы хотите узнать адрес и найти его? Нет, адрес я его знаю. Просто хочу предупредить, что эта монетка была похищена с места убийства, которое произошло 30 лет назад. И если он попытается предложить её кому-то другому, то может нарваться на очень большие неприятности. Но мой знакомый не убийца и не бандит. Что вы знаете о том убийстве? Преступники проникли в квартиру коллекционера, долго пытали его, в результате старичок умер. Преступников так и не нашли. Фамилию коллекционера, помните? Сухомлинова покачала головой. Знаю только, что его звали дядя Сёма. Но если вам известно имя того человека, который показывал вам монету, и вы знаете его адрес, то почему не сходите к нему? Он связан с криминалом? Елизавета Петровна молчала. Что вам мешает? удивилась Бережная. Хотите, я отвезу вас к нему прямо сейчас. Вы его боитесь? Поедем к нему с охраной. Не могу я к нему. Я его всю жизнь люблю, прошептала Сухомлинова и повторила. Всю жизнь люблю, а он и сейчас и даже не пытался увидеть меня. Вера молчала, не зная, что посоветовать, потому что он, отец Анечки, вдруг донеслось из трубки.